Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ростислав Корсуньский Ярость демона. Книга четвёртая. Воин Глава первая. Британская империя. Стоунхендж. Он посмотрел на место, где мгновение ранее находились те в ком он почувствовал благословение своего злейшего врага. Там не осталось ничего живого. Но он пока еще не мог почувствовать их смерть и забрать энергию душ, опустошив их до изначальной искры, и тем более, пока не мог поглотить последнюю. Он попытался прочувствовать этот мир, выискивая божественную энергию, предназначенную для него. Источники находились в разных местах планеты, но особенно много их было на одной отдаленной территории. Однако к его огорчению, законы этой нити порядка пока не позволяли ему создать здесь свой эгрегор. Изгнанному, в отличие от пришедших в первый раз, для полноценного возвращения требовалось значительно больше. Но кто бы мог подумать, что сделанное многие тысячелетия назад, его страховка в итоге сработает и позволит ему вернуться сюда. Пусть пока еще не полноценно и не в полную силу, но уже это огромный плюс. Находясь в заточении, он не получал ничего от последнего оставшегося подконтрольным ему мира. И каково было его изумление, когда он почувствовал совсем маленький ручеек. Он даже не мог понять его природу и сказать, где появились его почитатели. Но спустя некоторое время он почувствовал зов жреца слабый, совсем слабый, но накопленной энергии ему хватило, чтобы установить, откуда тот пришел и объяснить правильность ритуала жертвоприношения. Даже дать понять молодому жрецу, что необходимо найти артефакты, составляющие ключ и замок, с помощью которых он сможет вырваться за пределы темницы. Ручьёк увеличился, и не только благодаря правильности ритуала, но и при помощи части артефакта Еще несколько раз жрец призывал его в особых случаях. а Один раз пришлось покорать неверующих его первому и верховному вассалу в том мире. Однажды он почувствовал присутствие своего злейшего врага, и его ярость едва не забрала жизнь человека. Зато после этого случая тот смог отыскать вторую часть ключа. Сейчас, когда вся память жреца была ему доступна, Он знал, что не обошлось без его верных слуг гуайчох, которым удалось выжить. Также он узнал, что драконам его другого врага тоже удалось остаться в живых. Но сейчас все три части некогда созданного им артефакта находятся у него в руках. Да. Силы веры его последователей и энергии жертвоприношений пока недостаточно для полноценного прихода. Зато ее вполне хватит, чтобы призвать своих первых детей. Ктулхуты были самыми преданными, самыми страшными, самыми беспощадными, самыми опасными его созданиями. Сотворенные им многие сотни тысяч лет назад, они верно служили своему господину и даже во времена войны богов показали себя во всей красе. Жаль, что единственный мир, где они отлично чувствовали себя и размножались, в те далекие времена войн пострадал очень сильно. И теперь число его последователей растет просто невероятно медленно. Его враги, объединившись, успели изменить суть. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы Ктулхуты перестали воспринимать тот мир как свой дом. Он тогда помешал им и не дал закончить действо, которое привело бы к уничтожению его самых опасных воинов. Но устранить последствия даже неоконченного ритуала было уже не в его силах. Но часть его детей остались. И о них его враги знать не должны. Именно его вмешательство помешало выдернуть всех воинов в их родной мир. Их вернули почти отовсюду, кроме одного очень удаленного мира, где ему удалось охватить своим влиянием часть территории. Мир этот очень слабый в энергетическом плане по сравнению с теми, за которые велась война, и там его дети чувствовали себя не очень комфортно. Зато они сохранили себе жизнь. И пора призвать их сюда. Пусть это лишит его на некоторое время возможности следить за здешними событиями. Но его любимые детишки очень быстро преподнесут ему этот мир. Но помимо этого он еще мог кое-что сотворить. И древний бог потянулся к источникам, вытягивая часть божественной энергии. "Горда, Артур!" прорычал он на первом языке Нити. И в ответ на это у каждого зикурата, посвященного ему, Открылись портальные врата. Твари, хлынувшие оттуда, были настолько жуткими, что даже у многих его последователей, находящихся рядом, появился животный ужас. Тем лучше, подумал он. Будут служить боясь неудовольствия новых хозяев мира. И только сейчас обратил свое внимание на место, где он находился. Алтарь бога Адиана, которого он отдал обитателям хаоса за одну услугу. Совсем легкое усилие И камни разлетелись мелкой крошкой. Теперь он перевел взгляд на мертвых людей, его последователей. Удовлетворенно оскалившись, он поднял их в качестве нежити. Даже два архилича получилось, произнес он напоследок на местном языке и покинул тело жреца, которое пробуть в нем бог еще немного, превратилось бы в прах. Бранчи очнулся и осел на землю. А оставшиеся в живых люди В первое мгновение позавидовали мертвым. Но увидев, во что те сейчас превратились, не знали, что делать. Какая-то сила заставила их держаться рядом со жрецом в ожидании приказов. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль. В комнату, где в кои то веки императорская чита встретилась со своей дочерью, влетел граф Вяземский. То, что он даже не постучал и не закрыл за собой дверь говорила о многом, точнее, о надвигающейся опасности. Ваше величество, ваше высочество. Граф даже не переводил взгляд и не кланялся. Галицыны и Бельские перешли к активным действиям, и в столицу выдвинулись их армии. По только что полученным сведениям, все их ментальные маги сосредоточены в Москве. Якобы найденный ментальный артефакт в новом поместье графов Корницких не более чем уловка, чтобы выманить князя Воронцова. Род Корницких мы не подозревали. Поэтому заговорщикам известно об отсутствии лучшего ментального мага. Пока еще есть время, и мы можем покинуть столицу. Нет, твердо произнес император. Если нас не обнаружат сразу, то начнут искать очень тщательно и все равно найдут. Мы останемся здесь, а вам необходимо спасти нашу дочь. Скорее всего, они не станут нас убивать сразу. Есть у меня предчувствие, что мы нужны им для чего-то. Этого времени вам хватит, чтобы не только покинуть столицу, но и удалиться на безопасное расстояние. Мама, папа! Из глаз цесаревны брызнули слезы. Я вас не остав...» «Граф Катя! прикрикнула императрица, видя, что Шувалова находится в дверном проеме. Быстро уводите дочь. Вдвоем они потащили плачущую девушку к выходу. Когда шум стих, Анастасия Матвеевна с любовью посмотрела на мужа. Ну что, мой супруг? Покажем им, чего стоит императорский род. Магические способности, точнее атакующие чары, у монаршей ты были невелики. но вот мечом Георгий Алексеевич владел знатно. В качестве защиты у обоих выступали артефакты, против которых бессильны даже ментальные маги, пока не исчерпается энергия накопителей. Жена его сносно владела мечом. Зато была сильной целительницей. В принципе, это от нее к дочери перешел дар. Вот этот коридорчик. Кивнул император на небольшой, всего два метра в ширину и пять в длину коридор, соединяющий две комнаты. Место выбрано не зря. Второе помещение имело только один вход. Даже тайны отсутствовали. Сам император владел двуручным мечом с сильными плетениями, а также мог создавать атакующие заклинания первого и второго уровня а некоторые и третьего. Но больше в магическом плане он надеялся на три боевых артефакта с сплетениями нового исследовательского отдела, расположенного в Новосибирске. Особенно понравилось ему выпускное заклинание Райша. Хоть бы получилось у дочери с этим человеком, подумал он. С ним она будет как за каменной стеной. Он искренне верил провидице, которая предрекла наступление тьмы. И он был абсолютно уверен, Что оно уже началось. Мужчина вышел чуть вперед, прикинул расстояние, которое ему необходимо для работы со своим длинным мечом. Затем начал сдвигать мебель, делая из нее как бы защитный круг. Вернулся на свое место и, поймав твердый взгляд супруги, улыбнулся, получив ответную улыбку. Развернулся к входной двери и принялся ждать предателей. Первыми в помещение ворвались воины Бельских. Сразу напоровшись на стремительный выпад двуручным мечом. Один упал, двое других отскочили в стороны. Император же сделал шаг назад, положив меч, остриё которого было направлено на левого воина, на согнутую левую руку. В это время в комнату вбежали еще двое, и все четверо атаковали одновременно, перепрыгивая через баррикаду. Георгий Алексеевич движением локтя левой руки отправил меч по кругу и уже в полете подхватил его второй рукой. Двое центральных нападавших не ожидали подобного начала атаки, ведь самым быстрым движением был выброс меча вперед, в направлении самого левого воина. Один из них вообще не успел ничего сделать, получив острием меча по горлу. Второй среагировал, но не успел поднять свое оружие для полноценной защиты. Кончик его меча защитил от атаки, но будучи отброшенным назад, нанес порез на щеке, откуда брызнула кровь. Император, чувствуя прилив сил от заклинания супруги, закрутил вокруг себя меч с большой скоростью. Из-за баррикады нападавшие не могли в полной мере использовать свое численное преимущество, и вскоре один из них получил рану. Последний попытался воспользоваться этим и, прикрывшись щитом, быстро приблизился. Но правитель государства Российского, крутнувшись почти, ушёл от мощного удара. А остальное отразило защита. Зато его меч разрубил коленный сустав врага. Да, плетения, наложенные в свое время Ломоносовым, пробивали почти любую защиту. В проеме показался незнакомый маг, с ходу атаковав его чем-то из огненной стихии. То ли огромный огненный шар, то ли стена огня, разошлись в стороны, обходя появившуюся мерцающую защиту. Маг отошел в сторону, и в помещение Вошли еще три воина. И вот тут-то император использовал плетение Раеша. Как он и рассчитывал, Макс реагировал на угрозу, рассекая основное копье. А вот к тому, что последует продолжение, никто оказался не готовым. Самого мага уберегла защита, но вот последовавшее за ним другое заклинание благополучно пробило барьер, попав прямо в лицо. Простым воинам их амулеты не помогли. Видать, конструктор, создавший этот артефакт, с затратами энергии не заморачивался. Так-так-так, произнес новый персонаж. Очень неплохо для человека, почти не уделявшего внимания тренировкам. Даже очень-очень неплохо. Почти великолепно. Ха-ха, А я все думаю, когда же появится представитель островного государства, которое задумало в моей стране переворот, усмехнулся Георгий Алексеевич. Он знал этого человека одного из лучших ментальных магов в мире. Вдобавок, у него на голове был обруч Мерлина. Пожалуй, этот сможет преодолеть его защиту разума. Может, сами сложить из себя полномочия правителя Российской империи. Задал он вопрос и нанес ментальный удар. Только живьем! Процедил он сквозь зубы. Защиту он все таки пробил. Но вот подчинить императора уже не мог. Двоих противников, совсем забывших о защите, иринувшихся к славному представителю рода рюриков, император все же смог зарубить. Но вот следующие двое сумели его скрутить. Справиться с императрицей было проще. Но все равно она сумела убить спрятанным до поры до времени ножом одного полностью расслабившегося врага, видевшего в ней безвольную куклу, роль которой она играла. Многие аристократы об этом догадывались. Некоторые знали Но простые люди не могли распознать ее игру. В тронном зале шла подготовка к очередному действу. На полу маги закончили рисовать сложную октаграмму, в центр которой поместили артефакт Империи. О нем мало что было известно. Только ходили слухи, что он укажет путь куда-то за могуществом. Правда это или нет, но все члены императорской семьи знакомились с артефактом. Причём совершенно точно было известно, что после их насильственной смерти подчинить это древнее изделие невозможно, и только со временем носитель императорской крови сможет это сделать. Насколько известно, в этом случае с каждым годом артефакт сам понижает планку необходимого процентного содержания императорской крови. Но в свое время, когда отношения между странами были дружественными, великий Мерлин исследовал его, а позже придумал метод, как обмануть. Правда до конца не был уверен в своей правоте. Но в данный момент другого способа предложить никто не мог. Заключался он в следующем: если одновременно принести в жертву всех членов императорского рода в соответствии с придуманным Мерлином ритуалом, то имеется пара мгновений, когда можно подменить род владельца, и тогда артефакт перестроится на новый род. В качестве замены лучше использовать женщину. А в Российской империи издревле сохраняется установка, что тот, кого признал артефакт, является правителем или наследником, если император жив. Она настолько укоренилась среди жителей империи, что никто и не подумает отказаться от произнесения клятвы тому, кого признал артефакт. Претендентка на место императрицы, княжна Мария Бенедиктовна Галицина, с нетерпением ожидала, когда приведут императорскую чету. Что, не терпится, сестренка?» — усмехнувшись, спросил ее младший брат. Ответить она не успела, поскольку именно в этот момент привели Георгия Алексеевича и Анастасию Матвеевну. Когда их вели, княжна, не обращая внимания ни на что, внимательно следила за ними. Ты смотри, убрала рукой волосы прямо как та Баронеска. Зло процедил княжич. Но сестра только отмахнулась от него. Начался ритуал И девушка ожидала момент своего выхода. И когда два мага подняли вверх ритуальные ножи, она быстро прошла к артефакту, разрезая себе ладонь. Ножи проткнули сердца императора и императрицы, а спустя мгновение Марья приложила окровавленную ладонь к шару. Пять секунд, пока жизнь окончательно покидала тела, показались девице вечностью. Вот шар потеплел и засветился бледно-зелёным цветом говорившим, что остался еще один наследник. Как? воскликнул представитель Британии, пленивший императора. Где наследник? Кто он? Сама же княжна мучительно пыталась вспомнить какую-то мысль, которая только что была вот здесь, но сумела ускользнуть. Подойдя к усмехающемуся брату, она спросила: "Что ты только что говорил?" "Договорю, да что эта баронеска Морозова постоянно копировала императрицу. Наверное, таким образом думала поднять свое происхождение. Я не раз замечал подобное. Эти слова брата помогли сложить мозаику в голове княжны. И так называемое затворничество баронов Морозовых и постоянная охрана ее графиней, род, который якобы поклялся охранять своих соседей, и странная смерть цесаревны, и еще некоторые моменты. Идиот! заорала она. Тупица. Ты хоть раз мог подумать головой, а не тем местом, что у тебя между ног. Когда последний раз ты видела ее? Вчера. Она, открыв рот, словно деревенщина, рассматривала Кремль. Девушка зарычала и резко развернувшись, встретилась нос к носу с магами Британии. Я знаю, кто наследница. И она только вчера встречалась со своими родителями.